Вот почему, если русские жаловались, Берсень, Беклемишев, что Василий, все дела, запершись сам третей у постели, то есть у себя в кабинете, а не на общем собрании, вершает, то это говорилось в тихомолку уже по одному тому, что за такие речи приходилось расплачиваться головой на плахе. Обстройка Кремля Независимый государь, обладатель всей северо-восточной Руси, идейный наследник византийской короны, сносящийся с иностранными государями и принимающий у себя их послов, Иван III не мог жить в прежней обстановке в деревянном Кремле, постоянно выгоравшем и носившим облик обычного на Руси города. Кремлевские стены, хотя и каменные, от времени и пожаров сильно обветшали, покрытые деревянной кровлей с деревянными заборолами, разборный забор. Они и по виду казались сложными из дерева, а многие церкви из камня были такие маленькие, что совсем пропадали в общей массе деревянных построек, княжеских и боярских хором. Иван Третий с сыном и принялись за перестройку и украшение Кремля. Их строительная деятельность велась в очень широких размерах, наглядно свидетельствуя о новых временах и новых требованиях. Кремлевские соборы велено было строить, применяясь к архитектурному стилю, Успенского собора во Владимире, и действительно, рука иноземного мастера не заглушила в них основной черты простоты и серьезности древнерусского храма. Перестроенный Кремль наглядно свидетельствовал о величии Москвы, о богатстве и власти ее государя. Кремль стал символом русской мощи, гордостью и славой ее властителей. чудные Величественные соборы, богато украшенные, и белый пояс высоких каменных стен, опоясавших Кремль, ярко выделяясь на фоне окрестных полей и лесов, создали с той поры белокаменную Москву и ее златоглавые верхи. 1473-1474 годы кирпичная на каменном фундаменте митрополитчьи палаты. 1475-1479 годы Успенский собор, до ныне существующий, строил его Аристотель Фиараванти из Болоньи. 1479 год. Церковь Иоанна Златоустого в монастыре Того же имени, в память покорения Новгорода, строили псковские мастера. 1480-й. Церковь Богоявления на Троицком подворье. 1483-й год. Церковь во имя Алексея Чудотворца. 1484, 1485 годы. Церковь Ризоположение, митрополичья, строили псковские мастера. 1484, 1489 годы. Благовещенский собор Дворцовый строили псковские мастера. 1485 год кирпичные палаты Ховрина, сына государева-казначея. 1485-1995 годы. Кремлевские стены. Строили итальянские мастера Антоний Фрязин, Марк Фрязин, Марко Руфо и Олевис Алоизио из Милана. 1487-1491 годы. Грановитая палата. Строители Марк Фрязин и Пьетро Антонио Солари из Венеции. 1499-1508 годы. Теремной дворец строил мастер Олевис из Милана. 1501-1503 годы церковь «Чудо Архангела Михаила» в Чудовом монастыре. 1504 год церковь «Козьмы» и «Демьяна». 1505-1509 годы Архангельский собор, место погребения государей московских, строил мастер Олевис Новый. 1506 год. Церковь Николы Голстунского. Кирпичная. 1508. Ров под кремлевскими стенами. Обложен камнем и кирпичом. Работа мастера Олевиза.